Все равно мне кажется, нам надо было с ними поговорить, сказал Микаилан. Все мы тут советские люди. Это ведь не вражеская акция. Откуда вы знаете? ответил Козлов. Мы в казацких краях. Это могут быть казацкие группировки. Это может быть провокация. Все, что угодно, может быть. Если все мы тут советские люди. В его устах формулировками Михайна прозвучало натянуто и слабо. То вот вы мне объясните, почему вдруг один город взял и с цепи сорвался, в других местах надписи кои какие и парочка мерзких анекдотов бывают арестуют кого-то, а тут они Горсовет захватили. Есть по-вашему разница? Да будет вам, сказал Михайян. Это единственное место, где произошел взрыв. По той простой причине, что это единственное место, где повышение цен пришлось как раз на снижение зарплаты. Вы цифры видели? Этот товарищ, который воон там трясется, решил ввести новые нормы. Все одним махом, а не постепенно, не дожидаясь, пока у него производительность поднимется. В той толпе есть люди, которые тридцати процентов своей зарплаты лишились. Зря вы так. Не все потеряно, можно еще поправить дело. Повышение цен не отменишь, но мы можем их обнадежить, предложить что-нибудь по части норм. Нам надо с ними поговорить. Что? Прям сейчас, когда нам пистолет Колбу представили? возразил Козлов. Если бы тебе его не представили, ты бы и думать не стал о разговорах. отметил непослушный голос у Володи внутри. Нет уж, спасибо. Они злобно уставились друг на друга. Никита Сергеевич ждет от нас отчета, сказал Козлов и потянулся к телефону, стоящему между ними. Руками Каяна тоже двинулось, но неуверенно, и он почти сразу остановился. Козлов потряс аппарат, рявкнул на оператора. а потом внезапно принял вид почтительный и серьезный, словно врач, сообщающий плохие новости. Беспорядки, сказал он, были сильные, положение ухудшается. Из трубки до Володи доносились песклявые бормотания, голос знакомый по новостям, которые крутят перед фильмом в кино по телевидению. Впечатление было нереальное. Крушчев вошел в комнату. но ужатый до размеров канцелярской скрепки. Козлов описывал, как бастующие шли маршем в город, не преувеличивая детали события, но с ужасом, который, как показалось Володе, неким образом отпечатывался прямо на толпе. «Бузатеры и хулиганы, Никита Сергеевич!» как тут в комнату влетел сотрудник в форме с бумажкой, адресованной генералом Северокавказского военного округа. Они склонили над ней головы, потом один из генералов шагнул вперед, похлопал Козлова по руке и протянул ему сообщение. — Извините, Никита Сергеевич, — сказал Козлов, — мне только что сообщили, что у центрального отделения милиции стреляли. Говорят, часть собравшихся его штурмуют, пытаются захватить автомат и отобрать у милиции. Пауза, писклявое бормотание. — Я рекомендую перейти к решительным действиям, — сказал Козлов. Пауза, бормотание. — Уверен, — сказал Козлов. — Время разговоров прошло. Пауза, бормотание. Козлов обратился к Микояну. — Уверен, — сказал Козлов. Никита Сергеевич спрашивает, согласны ли вы... Но ведь...» — начал Микоян. Козлов приложил трубку к плечу, чтобы заглушить разговор. «Вы же сами понимаете, что это зашло слишком далеко», — сказал он Микояну. «Настолько далеко зашло нахуй, что просто не верится! Неужели вы что-то еще собираетесь обсуждать?» Микоян опустил глаза, снова поднял, кивнул. «Он согласен!» сказал Козлов в трубку. «Немедленно займемся. Не волнуйтесь, к вечеру совсем разберемся. Да, да. Как только что-то станет известно». Володя почувствовал глубокое, моментальное облегчение. «Конец уже виден. Совсем разберутся. Войска разгонят толпу, все снова будет нормально». Он почувствовал, как узел у него в животе распускается. Козлов положил трубку. Сделал подзывающий жест. Вокруг них с Михайяном столпились бармачи, референты. Быстро появилась масса приказов на соропанных на кусочках сложенной бумаги. Один из пишущих указал на Володю. Ты, сказал он, ты же местный, так? Вот это отнести туда, откуда только что пришел. У Володи упало сердце. На машине? Глупо спросил он. да хоть на ослем не плевать, ответил референт. Главное побыстрее. У нас теперь все по графику. Володя отшатнулся от стены и заставил ноги вынести себя из прокуренной безопасной комнаты обратно в коридор казармы к кривущему миру. Последнее, что он услышал, был голос Козлова. И пожрать мне что-нибудь нормальное принесите, говорил тот. Что за сраный город такой? обратно по коридорам, обратно во двор. Пользоваться служебным положением, чтобы уговорить водителя, не потребовалось. Он оказался одним из кучки торопящихся посланцев, военных и гражданских. Все они сжимали свои сложенные бумажки, все вместе влезли в две чайки, стоявшие ближе всего к воротам, все вместе сидели молча потея, пока их везли обратно по улицам. до странности обыденным. Все вылезли на боковой улице и рассыпались, разбежались выполнять свои поручения. Володя, пыхтя, поднялся по лестнице здания прокуратуры под растущий шум толпы и вышел, втянув голову в плечи под незащищенное небо. Солнце было все то же, запах был все тот же, по сути и шум был. Как ни странно, практически тот же. Он отдал записку мужчине с монашеским лицом. Тот опирался на ограждение и покуривал, как будто времени у него было не занимать, и опасливо взглянул туда. Он ожидал бунта или чего-то подобного, однако, чтобы там ни происходило у отделения милиции на площади стояла лишь масса народа в том же спокойном гневе. что он видел прежде. Некоторые скандировали, кричали, обращаясь к пустому балкону здания огоркома. Микояна пришлите, пускай Микоян выйдет. Многие уселись на траву парка, словно во время вылазки на природу только без еды. Повернутые кверху лица поблескивали, словно зернышки риса. Вижу, кое-кто собрался с духом все-таки. сказал человек в штатском. «Ну, ребята, давайте. Теперь уже недолго. Все по уставу. Сами знаете, что делать». Солдаты взяли свое снаряжение и начали выстраиваться вдоль ограждения. «Покуришь?» — спросил он у Володи. «Не курю», — ответил тот. «Для легких вредно». Ну так ясное дело, сказал человек с монашеским лицом. Сбоку у него был железный зуб, заметный, когда он ухмылялся. Повсюду вокруг площади, на крышах происходило похожее движение. Несколько человек там внизу подняли глаза и стали показывать наверх, видимо, заметив силуэты вооруженных людей на крыше. Но внимание было в основном сосредоточено на солдатах, входивших на площадь колонной подвосо стороны горкома, чтобы занять позицию на ступенях. С ними был офицер, нёсший громко говоритель. Всем солдатам выйти из толпы, проорал он. Всем комсомольцам выйти из толпы. Всем сотрудникам милиции выйти из толпы. Всем товарищам из органов выйти из толпы. Капельки лиц начали выбираться из массы, как рисовые зернышки в движении вытряхнулись на края площади, расходясь, одетые в зеленую форму разного цвета. Армия и милиция в рубашки и кожаные куртки, в рабочие комбинезоны. Некоторые несли фотоаппараты и блокноты. Офицер подождал, пока они отойдут, затем снова поднял рупор. Это противозаконная демонстрация. Приказываю вам немедленно разойтись. Ваши жалобы будут рассмотрены. Да успокойся ты, генерал! – выкрикнул кто-то, и люди засмеялись. Разойтись немедленно, продолжал офицер. Не уйдем, пока с нами не поговорят, прокричал другой голос, и одобрительный рев эхом отразился от зданий, стихая, превращаясь в отдельные шумы, потом во множество разноголосых криков. Да ладно вам! Вы что, стрелять в нас будете? Сам ты разойдись! А ты кто такой, нашелся приказывать? Вставайте вместе с рабочими. Микояна пришлите. Мясо, молоко, повышение зарплаты. Идите по домам. В голосе офицера прозвучало что-то новое, что заставило часть толпы опять засмеяться, но другая часть нервно зашевелилась. Считаю до трех. Если не начнете расходиться, мне ничего другого не останется. Считаю до трех и даю команду стрелять. Раз. Солдаты в первом ряду на ступеньках горкома опустились на одно колено и подняли винтовки, но направили их не на толпу, а в небо. словно почетный караул на очень шумных похоронах. На этом коллективный голос толпы в самом деле изменил тональность. Он понизился до взволнованного басового бормотания. Сидевшие на траве поднялись на ноги. Край толпы, находившийся ближе всего к горкуму, даже отодвинулся на несколько метров, отступая от ряда винтовок. Два. прокричал офицер. «Домой идите, говорю же вам, идите домой!» Толпа колыхнулась, но кто-то выкрикнул. «Не станут они в людей стрелять!» И бастующие снова волной двинулись вперед. Люди в первых рядах с меньшим энтузиазмом, но их несли напиравшие сзади. «Три!» проорал офицер, во внезапно установившуюся тишину. Толпа стояла, солдаты ждали. Офицер беспомощно вытащил свой пистолет и выстрелил в воздух над головой. Раздался слабый треск. Солдаты, стоявшие на коленях по сигналу, дали раскатистый залп, гораздо громче. И отступение горкома. поднялись облачка оружейного дыма. Испуганные крики, неуклюжие движение назад на площади, затем неясное сознание того, что никто не ранен, перекличка, выкрики из передних рядов, назад, словно телеграф голосов, тот самый, по которому вчера утром было передано курочкинское оскорбление, и выкрики, призванные обнадежить, невероятно, словно в кошмарном сне. Стойте, не поддавайтесь. Не будут они в людей стрелять. Это же холостые. Володя услышал, как одна женщина прямо под ними закричала: «Стреляют, убьют нас». Ей тут же ответил мужской голос: «Ты в своем уме? В наше то время?». И толпа, которая казалась готова была вздрогнуть и разъединиться, вновь срослась. Пощелкал языком монах. Храбрые какие! Володя вытянул шею, ища глазами подкрепления. Наверняка они сейчас выступлются из переулков, основные силы, чтобы отодвинуть бастующих. Может даже побить их дубинками. Но тут в правое ухо ему ударил, словно молотком, звук от которого помутилась в голове. Мир зазвенел. Потом зазвенел снова, сперва чудовищно громко, потом звук стал глуше, а удары молотка все повторялись и повторялись, один за другим. Стреляли не они. Не солдаты на ступенях горкома. Последние тоже дрогнули, стали дико оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда доносятся новые выстрелы. Это стреляло подразделения с Володиной крыши, а также с других крыш. Они опирались коленями на ограждения и полили вниз. Из винтовок неспешными фонтанчиками медь вылетали, крутясь. использованные гильзы, и эти пули не исчезали в небе. Их намеренно всверливали в тело толпы, которая затряслась, дала трещину, распалась, и обнаружилось, что она состояла всего лишь из отдельных тел, мужских, женских, детских. Мужчина за шестьдесят, седобородый, со щеками пьяницы, недоуменно поворачивался на месте, как раз там, куда смотрел Володя, а все вокруг судорожно двигались. Как раз туда явно смотрел и один из Володиных соседей с ружьем. Ближняя сторона головы мужчины провалилась, дальная выплюнула из себя красно-серый гейзер. Брызги попали в лицо женщине, держащей на руках ребенка. Она начала кричать. но никакие звуки до Володи не доходили. Он и сам закричал. Он повернулся, замахал руками в лицо мужчине монаху и заорал: «Прекратите, прекратите, что вы делаете!» Мужчина с монашеским лицом протянул свои большие мягкие ухоженные руки и схватил Володя за запястье, притянул его поближе, заговорил ему в ухо. Сядь, сказал он, сядька, сынок, и помолчи. Скажи спасибо, что ты тут наверху, а не там внизу. Палодя сжался, припав к ограждению, но через просветы между гипсовыми колоннами ему по прежнему было видно происходящее. Он видел, как люди пытаются бежать, но перемещаются медленно, будто во сне. видел, как их рты движутся, выталкивая из себя страх, слог за слогом, а пули тем временем летят, как ни в чем не бывало, летят рядом, прорываются через них. Он видел, как человек споткнулся и упал, потому что теперь у его ноги появился новый сустав, кратер посередине бедра. Он видел, как льется кровь из ушей. Он видел кровь, в которой были зубы. Он видел лицо, превращенное в месиво. Он видел развороченное колено. Это было уму непостижимо. Разве душа должна нападать на тело? Разве голова может нагнуться и начать жевать плоть руки? Это было уму непостижимо. Володе приходилось думать. Об этом думали все те, кому повезло родиться позже. О том, как бы он вел себя на войне. Он всегда подозревал, что в бою он мог бы оказаться полезным. Он был хладнокровен. Ему удалось бы взять себя в руки и не обращать особого внимания на страдания, если они не его собственные. Ведь к остальным Он гораздо чаще испытывал раздражение, чем какие-либо более сильные чувства. Но он оказался неправ. Взять себя в руки тут было невозможно. Он смотрел, и в лице его возникало что-то жуткое. Печаль или страх. А есть ли разница? Оно накачивалось в ткани. В ткани. создавало вокруг глаз такое давление, которое не в состоянии были облегчить слезы. Они бежали по его лицу, но ничего не меняли. Для этого им пришлось бы вырваться из него с такой же силой и скоростью, как зарядом из винтовок. Уже трещали окна на углах площади и улиц Московская и Подтёлкова. Огонь гнал толпу в том направлении, откуда она пришла. Разбилось витринное стекло парикмахерского салона. Парикмахерша средних лет ветром пролетела по залу, и ее не стало. А они все стреляли и стреляли. Тогда Володя обхватил голову руками и в самом деле сказал спасибо. Когда стрельба прекратилась, площадь опустела, если не считать тел. Одни шевелились, другие нет. Теперь тут царили два новых запаха: запах горелого кардита и другой, свежий, жаркий, как у мясного магазина сразу после прибытия грузовика с товаром. Володя потащился назад к лестнице за спускающимися солдатами. Под его ногами звенела израсходованная медь. На первой площадке его резко стошнило. Мужчина с монашеским лицом подождал его поприятельски, зажег очередную сигарету. Привыкнешь, сказал он. Нет, ни за что, поклялся Володя. Нет, ни за что.